Ему не нужны были аналитики, чтобы понять, какой силой ответный удар нанесли люди Хатевари по его позициям в городе. Это была единственная, не засвеченная его людьми территория. Он даже запрещал своим боевикам появляться в этом клубе. Разгром жар птицы был пощечиной самому Асланбекову. Единственным ответом на этот вызов... Должно было стать убийством Гурама Хотивари. Теперь следовало прибегнуть к помощи друга, чтобы выманить своего соперника из логова. Выманить и убить. Он понимал, как может отнестись к подобной просьбе его друг. Он твердо знал и другое. Двоим им нет места на этой земле. Или в живых должен остаться Гурам Хативари, или он, Хаджи Асланбеков. И тогда, впервые в жизни, он сам решился позвонить другу. Тот поднял трубку. «Слушаю вас», — сказал он своим уверенным голосом. «Это я», — непослушными губами произнес Асланбеков нам нужно встретиться глава 23 после того как микрофон исчез из кабинета пахомова они не могли доверять никому поэтому всякие разговоры в самом кабинете были прекращены Сам Павел Алексеевич был не просто расстроен, он был оглушен свалившимся на него открытием. Получалось, что их разговоры не просто прослушивают, но и следят за ними, имея доступ к их сейфам, столам, бумагам. Само по себе это было исключительно неприятным и весьма важным фактом, объяснявшим многое измучивших его загадок. Сидя снова в актовом зале вдвоем, Послав Чижова за бутербродами, они разговаривали почти шепотом, уже не доверяя никому. «Какая глупость!» — с горечью говорил Комаров. «Старший офицер КГБ и следователь по особо важным делам прокуратуры должны прятаться, словно преступники. Разве такое могло быть и раньше?» «В том-то все и дело», — соглашался Павел Алексеевич, — Ты уже офицер не КГБ, а ФСБ, а я следователь не страны, а республики. Мы остались в прошлом, Валентин. Сейчас все изменилось. Думаешь, нас все время подслушивали? После убийства Анисова и Пенькова, конечно. Кто-то установил этот микрофончик прямо под моим столом. Простить себе не могу, что так глупо оставил его на столе. Хотя, если бы я положил его в сейф, результат был бы похожий. Видимо, да. Тяжело вздохнул Комаров. Что будем делать, товарищ следователь? Вернее, господин следователь. Мы же сейчас все господа. Не валяй, дурака. Список квартирный у тебя. Взял у чужого. Нужно проверять... Если понадобится, самим обойти все квартиры, но проверить, куда и зачем ездила Анисов. Вернулся Чижов, принес бутерброды. «Будем есть прямо здесь?» — спросил он у старших товарищей. Пахомов кивнул. «Здесь лучше дышится». «А если нас опять подслушивают?» — спросил вдруг занятый своими мыслями комаров. «В каком смысле?» Они будут знать о квартире на Фронзунской набережной. И тогда хозяин квартиры может исчезнуть так же, как и погибший Пеньков. «Вы думаете, его убили?» — спросил помрачневший Чижов. «Уверен», — коротко ответил Комаров и, уже обращаясь к Пахомову, сказал. «Нам нужно что-то придумать». «Будем разговаривать только здесь. У такого тоже нельзя». «Нас могут подслушать и там». «Меня все-таки волнует этот случай с Перцовым», — снова вспомнил Комаров. «Ведь он никак не мог сообщить о вашей поездке, Жене. Он сидел в кабинете Пахомова, и мы вдвоем ждали Павла Алексеевича. А вы добрались до места часа через два».